Глава сорок седьмая И снова она провалилась в черную пустоту. Она не знала, сколько это длилось, но немного пришла в себя и услышала сквозь сон. «Сделай глоток. Ты меня слышишь? Попробуй сделать глоток». Она бездумно повиновалась. «А ну-ка еще раз», — велел тот же голос. Кэлен снова выполнила приказ неизвестного, надеясь, что ее, наконец, оставят в покое. Так и случилось. Она вновь забылась с тяжелым сном, не зная ни где она сейчас, сколько прошло времени. Когда Кэлен снова открыла глаза, то обнаружила, что она в своем шалаше и свечи все еще горят. Она была укрыта накидкой. Над ней склонился улыбающийся Чандалин. — Ну вот ты и вернулась к нам, — сказал он. Теперь опасность миновала. Чандалин? Она не верила своим глазам. «Что же, я уже попала в подземный мир, или ты остался жив?» Он тихо засмеялся. Чанделины не так легко убить». Кэлин облизала пересохшие губы. Впервые за очень долгое время она действительно проснулась по-настоящему. Она уже забыла, как это бывает. И все же она лежала, не шевелясь, из опасения, что черная пустота вернется. «Но ведь Приндин попал в тебя отравленной стрелой. Я сама видела». Он слегка повернул голову, и она заметила запекшуюся кровь на его темных волосах. Чандалин махнул рукой, словно затрудняясь, как все объяснить. «Помнишь, я рассказывал тебе, что наши предки перед битвой принимали квестиндоу. Это за тем, чтобы яд не действовал, если в них попадет такая стрела. Ну так вот, в память о моих предках-воинах я тоже перед битвой жую листья квестиндоу. Ты еще дала мне их тогда в городе. В общем, я это делаю, чтобы почтить наших предков, понимаешь?» Кэлен кивнула, улыбнулась ему и коснулась его руки. «Твои предки могут гордиться тобой». Он помог ей сесть. Теперь Кэлен заметила, что рядом неподвижно лежит Приндин, пронзенный тем самым ножом, с которым она в последнее время не расставалась. Она сама не могла понять, как у нее получилось нанести удар Приндину. когда тот набросился на нее. Кэлен вспомнила боль во всем теле, свое странное и страшное оцепенение, чувство беспомощности. Она помнила и нападение Приндина. Она не помнила только, как ударила его ножом. — Извини, Чандалин, — сказала она дрожащим голосом. — Мне жаль, что я убила твоего друга. Чандалин злобно глянул на мертвое тело. — Он не друг мне. Мои друзья не пытаются убить меня. Его послал к нам великий темный дух смерти. Его сердце стало черным. Кэлен схватил его за руку. Чандалин, этот великий темный дух прорвал завесу, чтобы прийти в наш мир. Он хочет ввергнуть нас всех в свой мир мертвых. Чандалин внимательно смотрел на Кэлен. Я верю тебе. Мы должны отправиться в Эйдендрил, чтобы ты могла помешать этому темному духу. Кэлен вздохнула с облегчением. «Спасибо тебе, Чандалин, и за то, что ты понял меня, и за то, что ты спас меня своим Квессиндоу». Вдруг она вздрогнула. «Наши войны! Приндин же устроил им ловушку!» Чандалин приложил палец к губам. «Когда капитан Райан перед боем пришел к нам с Тосидином, я спросил у него, где ты. Я знал, что ты хотела быть с ними, а он мне сказал, что ты больна. и никак не можешь проснуться. Тогда я подумал, что это похоже на действие банду. Райан сказал еще, что ты ничего не можешь есть, а только пьешь чай, который готовил для тебя Приндин. Тогда я понял, что случилось. Понял, что он травит тебя. Мы с Тосидином очень встревожились. Тогда мы решили проверить, не изменилось ли расположение войск противника. Я понял, что враг предупрежден о нападении, которое мы готовили. И тогда я дал нашим людям новый приказ о том, что им следует напасть на врага в другом месте. А после этого мы с Тосидином бросились сюда. Я понял, что Приндин предал нас, но Тосидин думал, что тут что-то другое. За эту свою ошибку, за доверчивость он заплатил жизнью. Кэлен на мгновение задумалась. — А как же твои раны? — спросила она. — Надо осмотреть их. Чандалин расстегнул рубаху, показав ей забинтованное плечо. Ночью вернулись наши. Они вытащили стрелу и зашили мне рану на голове. Знаешь, я ведь многому научил Приндина. Он пользовался зазубренными стрелами. Такие стрелы приносят больше вреда не когда попадают в цель, а когда их вытаскивают. Поэтому один из наших, тот, кто умеет лечить раненых, вырезал стрелу и зашил рану. Стрела задела кость и поэтому не проникла глубоко. Сейчас мне трудно двигать рукой, и так будет еще довольно долго. Кэлен потрогала свою ногу. Ее рана также была перевязана. — Наши люди зашили и мою рану? — спросила исповедница. — Нет, просто перевязали. Тебе досталась стрела с гладким наконечником. Я учил его не этому. Не знаю, почему он так поступил. — Он хотел, чтобы стрелу можно было легко вытащить, — спокойно сказала Кэллин. — У него были на то свои причины. Прежде чем отдать меня врагам, а он намеревался поступить именно так, Приндин хотел меня изнасиловать. Глядя в сторону, Чандалин сказал, что он рад, что этого не случилось. Она снова коснулась его руки. — А я рада, что он попал тебе в плечо, а не в горло. Он нахмурился. «Я сам учил Приндина стрелять. Он не мог бы промахнуться. Почему он это сделал?» Кэлен пожала плечами, всем своим видом показывая, что знать ничего не знает. Чандалин недоверчиво хмыкнул. «Чандалин, почему его труп не вынесли отсюда? Потому что нож духа моего предка все еще в теле убитого. Его дух, его кости помогли тебе защитить себя, вернуть себя к жизни». Теперь ты связана узами с духом моего предка. Никто, кроме тебя, теперь не должен касаться этого ножа. Ты сама должна его вытащить. Кэлен задумалась. Может, лучше вообще не вытаскивать нож? Разве нельзя похоронить мертвеца прямо так? Впрочем, она отвергла эту мысль. Люди Тины верили в магию духов предков, и она оскорбила бы Чандаля на своим отказом. К тому же она могла оскорбить и дух его предка. А ведь, если подумать, она не может с абсолютной уверенностью утверждать, что это не дух помог ей убить Приндина. Ведь Кэлен сама не знала, как нож оказался в ее руке. Она протянула руку, вытащила нож из раны на груди Приндина и вытерла его о ветви бальзамника. Поцеловав ручку ножа, Кэлен сказала, «Благодарю тебя, о дух предка Чандолина, за то, что ты спас меня. Кажется, полагалось сделать именно это». Чандалин улыбнулся. «Ты настоящая дочь нашего народа. Ты без подсказки знаешь, что нужно делать. Дух моего предка всегда прибудет с тобой». «Чандалин, нам надо отправиться в Эйдендрил. «Я сделала здесь все, что могла». «Когда мы впервые нашли этих людей, — ответил он, — я не хотел участвовать в их боях, чтобы тебе не угрожала опасность. Потом же я забыл об этом и хотел только убивать врагов в бою». «Знаю», — прошептала Кэллин, — «и со мной случилось то же самое. Можно подумать, что и я тоже прислушалась к словам Великого Темного Духа. Я обо всем забыла. Завеса теперь прорвана, и, возможно, поэтому мы стали делать не то, что хотели. Так именно поэтому мы забыли все, кроме желания убивать? Чандалин, я пока не знаю ответа на эти вопросы. Мне нужно в Волшебник лучше знает, что делать». «Ричарду нужна помощь. Мы и так слишком задержались тут. Теперь надо спешить. Мы должны поговорить с воинами и отправиться в путь. Они здесь?» Он кивнул. «Тогда нам пора». Она хотела встать, но Чандалин удержал ее. «Они всю ночь стояли у входа. Я не впускал их сюда», — сказал он. «Я боялся, что ты умрешь этой ночью. Я не знал, вовремя ли я дал тебе Квесиндоу». Мы не знали, что Приндин травит тебя и травит давно. Если бы ты умерла, я не смог бы вернуться к своему народу. Но не только поэтому я радуюсь, что ты осталась жива. Я радуюсь, потому что ты хорошая дочь для племени Тины. Ты защищала наш народ, ты, как и я, билась с врагами. Но все же ты должна оставить это мне. Ты должна биться с врагом не так, как Чандалин, а так, как умеешь это делать ты. Кэлен улыбнулась. Ты прав. Спасибо, что ты всю ночь просидел со мной. Мне так жаль, что тебя ранили. Он пожал плечами. Когда-нибудь, если я найду себе подругу, я покажу ей шрамы, и пусть она знает, как храбр Чандалин. Кэлен засмеялась. Конечно, на нее произведет впечатление, когда она увидит, что тебя ранили стрелой. Чандалин покачал головой. Если в меня попала стрела, это не значит, что я храбрый. — Стрела может попасть в любого. И Я храбрый, потому что не кричал, когда вырезали стрелу. А ведь когда-нибудь, — подумала Кэлен, — какая-то женщина найдет с ним счастье. — Я рада, что добрые духи защитили тебя, и ты теперь со мной, — сказала она. Чандалин пристально посмотрел на нее. Не знаю, как это вышло, но мне почему-то кажется, Приндин промахнулся не только потому, что меня защитили духи. Она молча улыбнулась, но, взглянув на мертвое тело, перестала улыбаться. — Бедняга -то сидим, сказала она печально, — он так любил брата.